Ее суп из невообразимых ингредиентов, который тем не менее заставил бы побледнеть от зависти дорогущего ресторатор, и убийственно точная реплика по поводу фильма, на объяснение которого я потратил бы полчаса и то без особого успеха ее волосы неожиданно обранные назад и открывающие шею и уши, которые тоже хочется целовать, ее способность расплакаться, когда горе выеденного яйца не стоит, и самообладание, когда в пору быть раздавленной, ее взгляд, просто один взгляд, когда любишь, этого хватает. На годы. Если этого нет, что ж, тогда только долг, обязательство. Но, извините, обязательство – штука взаимная, следовательно, подлежащая какой-никакой арифметике. Нет ничего гаже, чем считать дебит-кредит взаимных претензий. На одном только этом долго не удержишься. Вот я и говорю. Повторяю, я никого не призываю расшатывать узы брак. Если честно, я вообще никого ни к чему не призываю. Просто я говорю, что браки совершаются на небесах. И за последние лет сто небесный департамент, отвечающий за данный вопрос, окончательно рассобачился. Быть может, он постепенно расслабился благодаря тому, что за те же сто лет вы стали независимыми. Вы, то есть женщины в целом. Да что такое? Вы сами в состоянии себя содержать? Не просто, но в состоянии. Иногда и его заодно бывает и такое. Вы умеете принимать решения? да кто же их примет-то вместо вас? Вы глупее? Это вряд ли. Менее образованные, не похожи. В отпуск умеете сами ездить? Устроить себе развлечения можете? С бытовыми подробностями справляетесь? Подумаешь, вон в газете бесплатных объявлений сколько телефонов, сантехник, электрик, плиточник Если уж так получается, что мужчина в доме нужен лишь для того, чтобы привинтить расшатавшуюся розетку, а бывает и этого, не допросишься, то позвольте. Есть еще вещи, которые останавливают. Воспоминания о безоблачных первых совместных днях, трудности, которые преодолевались сообща, Привычка, наконец. Просто что ли выбросить из памяти два, три, пять лет жизни, восемь не хотите, а вы и не выбрасываете. Иногда единственный способ сохранить отношения – это их прекратить. После этого будете встречать друг друга с радостью и даже легким оттенком грусти. Так-то лучше. На что это я вас подбиваю? Да ни на что не подбиваю. Пока вы сами не заведете об этом разговор, я что ли первый начал? Живете, как живется? Живите! Попробуйте найти счастье, и в этом многим удается. Но если уж зашла речь... Если пришло в голову, если бессонной ночью эту мысль никак не выгонишь из головы, тогда думайте не в панике, не на бегу, не в постоянно длящемся приступе самообмана, а спокойно, трезво и сосредоточенно. Есть один убийственный аргумент, универсальный, как все у Шекспира. Мириться лучше со знакомым злом, чем бегством к незнакомому стремиться. Вспомните, что там дальше. Так всех нас...